Лиза запнулась вспоминая людоедство на борту круизного лайнера. Она сделала над собой усилие, стараясь сохранить профессиональную отрешенность. Стимулировав голод, обеспечив полную подчистку падали, вирус перепрограммирует хозяина, заставляя его вернуться сюда, в пещеру, притащив с собой свою добычу, чтобы попала в озеро и стала кормом сине зеленых водорослей и у членистоногих нет выбора. Происходит то же самое, что и в случае с печеночным сосальщиком и муравьем. Неврологическое внушение, неудержимый позыв к миграции. То же самое сейчас происходит со Сьюзен, — заметил Грей. Лиза нахмурилась, услышав такое сравнение. Она мысленно изобразила жизненный цикл, который так что описала Грей, имеющий форму Не прямой линии, а треугольника. Синие-зеленые водоросли, летучие мыши и членистоноги, соединенные вместе иудинным штаммом. — С Расьюзен все обстоит по-другому, — возразила Лиза. Человек не должен был становиться частью этого цикла. Но мы, будучи млякопитающими, как летучие мыши, подвержены действию токсинов вируса Так что, когда хмеры случайно наткнулись на эту пещеру, люди непроизвольно стали участниками жизненного цикла вируса, заняв место летучих мышей, распространяя его не на крыльях, а на своих двух ногах. Каждые три года на местное население стали обрушиваться страшные эпидемии, несущие смерть. Грей бросил взгляд на Сьюзан. — Но что с ней? — Почему? Она осталась в живых. Как я уже говорила, у меня нет ответов на все вопросы. Лиза вспомнила дискуссию по поводу тех, кто остался жив, переболев чумой, по поводу кодов вирусов, скрытых в человеческих ДНК. Нервная система человека в тысячу раз сложнее нервной системы летучей мыши или краба. И, подобно синим и зеленым водорослям, человек — обладает способностью подстраиваться под меняющиеся условия окружающей среды. Как знать, какие чудеса сварились из этих токсинов, попавших в нашу более совершенную нервную систему. Они подошли к узкому выступу, уходящему в озеро. Лиза вздохнула. Обернувшись, она увидела вверху странное зрелище. Из пустых глазниц каменного идола выходили струйки дыма, ярко освещённые огненным солнцем. "Это нейтрализующий порошок", сказал Грей, заметив второе самое. Он ускорил шаг, увлекая всех за собой. "Должно быть, нас завершает дезактивацию верхнего склепа, времени у нас больше нет. 11 часов 39 минут". Поднявшись до конца лестницы, Вегор опустился на колени перед маленькой каменной дверью. Сейхан стоял у него за спиной, светя фонариком. Арка из известняка обрамляла плиту обтесанного песчаника, сочетание природы и творений рук человеческих. Над дверью в изогнутом своде известняка был вделан бронзовый медальон с выгравированным на нем распятием. Изучив его, Егор пришел к выводу, что эту метку также оставил отец Агриер. Подтверждение своему предположению он обнаружил ниже. Проведя пальцами по каменной звери, Прилат наткнулся на высеченной на плите из песчаника буквы. Однако теперь это были не ангельские письмена, а итальянский язык, последнее завещание отца Агриера. В год 1296 от воплощения Сына Божия, я поведал камню эту последнюю молитву. Когда я попал сюда, на меня пало проклятие, причинившее мне великие страдания, однако я, подобно Лазарю, очнулся от сна смерти. Я не понимаю, какая дьявольская напасть поразила меня, но я остался в живых, получив странную отметину, лихорадочное свечение кожи. За это спасение я прислуживал тем немногим, кто пережил великую болезнь. Но теперь меня гложет чувство странного раскаяния. Воды внизу уже начали бурлить пламенем преисподней. Я знаю, что меня влечет навстречу смерть. С огромным трудом удалось мне убедить остальных возвести эту печать, сооруженную под моим личным наблюдением. Я иду, читая лишь одну молитву.